Глава 27. Вы уже отправили документы на визу Вер? спрашивает Яна, поглаживая аккуратный животик по размерам чуть больше моего. Пока нет, мотаю головой и подозрительно смотрю на подругу. А ты откуда знаешь? Богдан сказал, подмигивает. Закатываю глаза. Адриан подобно бульдозеру подкапывает мою неуверенную позицию со всех сторон. Организовал мне официальный отпуск с дальнейшим переходом в декрет. Подготовил все медицинские документы для перевода в новую клинику. Подключил к уговорам Хлою, которая после окончания школьного учебного года тоже решила прилететь в Грецию. Еще один умный маневр – приезд Яны сегодня. «Греция. Тепло, море, фрукты», – мечтательно произносит она. «Все финансовые расходы Макрис берет на себя». «О чем ты еще думаешь?» «Как минимум о родителях». Ты ведь говорила, мама практически оформлена в клинику. Да, а вдруг что-то случится? Например, я нащурится Какое-нибудь нашествие мутантов? Захват Земли инопланетянами? Скажешь тоже, качаю головой и посмеиваюсь. Прихватив кружки из шкафа, накрываю на стол. Поужинаешь с нами, Ян? Предлагаю. Ой, нет, я ненадолго. Просто тебя попроведывать. Так уж и просто усмехаюсь. «Ну да», — загадочно улыбается, — «Адриан попросил тебя поуговаривать. Я согласилась, но сказала, что буду беспристрастной, и если тебе действительно есть чего бояться, не буду настаивать». «Да чего же, ты ведь считаешь его идеальным». Несмотря на то, что я старалась произнести последнюю фразу без сарказма, она получилась довольно едкой. «Но ты ведь никогда не делишься, всегда улыбаешься, как с экрана», — произносит Яна с укором. «Хочешь сказать, что я не искренняя? Да почему?» — голос Яны становится примирительным. «Не будь такой, Стоянова». «Какой?» «Такой, словно тебе надо от меня защищаться. Я ведь твоя подруга, ты забыла?» «Конечно. Не знаю, откуда у тебя такие мысли. Отойдя к окну, смотрю на позеленевшую за то время, пока я была в больнице лужайку за домом Макриса». После выписки Адриан отказался вести меня в мой дом, даже несмотря на то, что Степан был готов охранять меня круглосуточно. «Расскажи мне все, Вера. Я ведь вижу, что тебя не только мама останавливает. Ты сама говорила, клиника отличная. Мы с Богданом будем ее навещать, если понадобится. И твой папа наконец-то выдохнет, сможет заняться своей жизнью». Сложив руки на груди, тихо произношу. Он сказал... что отберет у меня ребенка, вздрагиваю. Адриан? Ага, киваю. Хм... Мне не показалось, что он на это настроен. С нами он всегда серьезен и вежлив, пожимаю плечами. В любом случае, проверять я не хочу. Оказаться в чужой стране — совсем одной и не лучшая идея. Мне кажется, ты преувеличиваешь. При каких обстоятельствах Адриан это сказал? «А это имеет значение?» Яна поднимается и тоже подходит к окну, становится задумчивой. «Мне кажется, конечно, контекст всегда важен. Вспомни хотя бы меня и наш неудавшийся развод с мужем. Будучи на эмоциях, мы много всего друг другу наговорили. Все это нарастало снежным комом до тех пор, пока каждый из нас не решил остановиться». «Не сравнивай, вы были женаты 10 лет, когда собрались разводиться. Вам было что терять?» «А вам?» «Нечего?» «А что у нас было Таян? Ян?» «В первый раз Адриан оскорбился, что я за ним не уехала. При этом сам мой статус не обозначил, кто я была для него. Любовница или кто-то посерьезнее?» «Сейчас же вообще вернулся с угрозами и оскорблениями». «Человек на эмоциях способен на многое. Вспомни хотя бы, как я старалась задеть Даню». Всё время пыталась вылить грязь на его родителей. Люди в конфликте отыскивают болезненные точки и бьют точно в цель. Богдан напрямую не говорил, что отберёт детей, но я, конечно, очень за это переживаю. Мне кажется, это главный страх каждой матери. А я не хочу жить в страхе, понимаешь? Спустя полчаса за Яной заезжает муж. А я остаюсь наедине со своими мыслями, которые подобно привязанному к руке воздушному шарику. Вроде и совсем невесомые, но зримо сопровождают, чем бы я ни занималась. Адриан приезжает из телецентра. Отстраненно здоровается и отправляется принимать душ. На кухне появляется в домашних брюках и обычной хлопчатобумажной футболке. Ужин проходит в тишине, словно каждому из нас есть над чем подумать. «Как прошел день?» – спрашивает Адриан. «Как обычно. Яна приезжала». «Отлично». Не стоило просить ее. Наблюдаю, как он откладывает вилку с ножом и абсолютно спокойно произносит. «Я просто пробую все варианты, Вера». «Я заметила». «Совершенно не вижу проблемы, почему мы не можем лететь в Грецию и пережить там беременность». Яна очень обрадовалась бы такой возможности, но Богдан не может оставить бизнес». а у меня такая возможность имеется. «У меня мама больна», – перебиваю его агитацию и тут же опускаю голову. «Больна?» «Да, болезнь Паркинсона, довольно тяжелая форма. Это...» «Я знаю, что это за болезнь, Вера», – задумчиво произносит Адриан. «Затылок припекает, но я продолжаю рассматривать свои руки». «И давно ты знаешь?» «Около пяти лет». «Но почему ты никогда...» «Почему никогда не рассказывала?» «Не было повода». «Или желания?» — нервничает он. «Его тоже не было», — психую поднимаясь с места. «И в Грецию я не поеду, я не хочу». «Стою на своем». Адриан кидает салфетку на стол. Смотрим друг на друга в упор, его вдруг срывает. «Я не понимаю. У нас куча проблем. Хочу тебе сказать, что ни Вознесенский, ни Эрика коробку тебе не отправляли». То есть это вполне могут быть люди, связанные с тем автомобилем, который сбил меня. Но ты говорил, что это все случайность. Официально так, но я в это не верю. Слишком все было спланировано. Ты говорил, это случайность. С обвинением кидаю. Адриан встает с места и отходит к окну. Изучает всю ту же зеленую лужайку. Упирает ладонь в косяк и опускает голову. С раздражением говорит. Я не знаю, Вера. «Что не так? Давай наймем твоей маме сиделку, покажем врачам». Ее уже принимает одна клиника. «Отлично. А отец?» «С ним все нормально, отмахиваюсь. Но дело не в этом. В Грецию я не поеду не из-за этого». Складываю руки на груди. «Есть ощущение, что ты капризничаешь и выкручиваешь мне жилы». «Я капризничаю!» – вспыхиваю. «Ты, как ребенок, ей-богу!» Он ругается. То ли по-гречески, то ли по-английски не могу разобрать. «Отлично!» – взмахиваю руками, кричу на весь дом. «Хочешь, я наглядно покажу, что происходит со мной каждый раз, когда ты просишь оставить все и лететь за тобой в Грецию?» Хватаю со стола бокал из-под воды и намеренно роняю его на пол. Он рассыпается в дребезги. «Ты решила побить посуду?» – кривит губы Адриан. «Нет, это осколки. Те слова, что ты мне сказал в ту ночь, помнишь?» Слова? Его глаза темнеют. «Да! Когда ты пришел ко мне спустя два месяца после того, как я оплакивала тебя...» «Оплакивала, замечу, несмотря на то, что у тебя оказалось двое детей и жена!» «Как я тогда подумала!» «И после того, как сама же меня угробила!» — усмехается он. «А после того, как видит на моем лице дикий ужас, поднимает руки, словно сдается...» «Это всего лишь шутка! Не обижайся!» Стискиваю зубы. Он не будет переводить в шутку то, о чем я не могла сказать так долго. «Так вот, каждый раз, когда ты зовёшь меня в Грецию, я чувствую себя так, будто мне предстоит пройти по этим стёклам. Снова довериться тебе. Ты хочешь, чтобы я уехала в чужую страну, беременная, и в случае чего неспособная тебе противостоять? Родишь мне сына, а потом посмотрю, что с тобой делать. Эти слова до сих пор звоном стоят в ушах, как и все остальные». «И как с этим быть?» Адриан растирает напряжённое лицо, осматривает усеянный стёклами пол и снова смотрит на меня. «Да, я был зол в ту ночь, Вера. Да, был груб. Да, наверное, мужчина так не может разговаривать с женщиной. Да, я плохой человек. Ты это хочешь услышать?» «Нет», — возмущённо отвечаю. «Я вообще не говорю про тебя. Я рассказываю про себя и свои чувства, понимаешь?» Что поделать, если все это сидит в моей голове и мешает? Что мне делать? Блять, Андрей! Скрикиваю, когда он ступает прямо на стекла. Их хруст отдается противным скрипом в сердце. Я ведь просто хотела ему показать. Причинять ему боль я не хотела. В изумлении смотрю на босые ноги, передвигающиеся прямо по стеклам. Перевожу взгляд на сосредоточенное лицо, которое, кажется, становится каменным изваянием. В его глазах... То же самое стекло, только еще острее и прозрачнее. «Андрей, боже, зачем?» Прикрываю губы ладонью. «Я так не хотела». «Просто хочу наглядно показать, Вера, что стекло между нами есть не только в твоей голове. Но я, в отличие от тебя, иду по нему, не задумываясь, каждый раз». «Не задумываясь», — проговаривает Адриан. и стремительно удаляется с кухни, оставляя кровавые следы на белом мраморе.